Ледоход. Максим Горький. На реке против города семеро плотников спешно чинили ледорез, ободранный за зиму слободскими мещанами на топливо. Весна запоздала в том году. Юный молодец март смотрел октябрем. Лишь около полуден, да и то не каждый день. В небе, затканном тучами, являлось белое по зимнему солнце и ныряло в голубых проталянах между туч, поглядывая на землю неприветливые косы. Уже была пятница страстной недели, а копель к ночи намерзала синими сосулями в поларшину длинною. Лёд на реке, оголённый от снега, тоже был синеватый, как зимние облака. Работали плотники, а в городе печально и призывно пела медь колоколов. Головы рабочих поднимались вверх, глаза задумчиво тонули в сероватой мгле, обнявшей город. И часто топор, занесенный для удара, нерешительно, на секунду останавливался в воздухе, точно боясь разрубить ласковый звон. Там и тут, на широкой полосе реки, Криво торчали сосновые ветви, обозначая дороги, полыньи и трещины в льду. Они поднимались вверх точно руки утопающего, изломанные судорогами. Томительной скукой веет от реки. Пустынная, прикрытая наздреватой коростой, она лежит безотрадно прямою дорогой в омглистую область, откуда уныло и лениво дышит сырой, холодный ветер. Староста Осип, чистенький и складный мужичок с правильной серебряной бородкой, аккуратно завитой в мелкие кольца на розовых щеках и гибкой шее, всегда и всюду заметный староста Осип покрикивает «Шевелись, поживей, курицыны дети!» и обращается ко мне, насмешливо внушая «Наблюдающий, ты чего в небе ковыряешь тупым твоим носом? Ты для какого дела представлен? спросить тебя?» Ты от подрядчика, от Василия Сергеевича. стал быть, подобает тебе наяривать нас. Работаешь же, вот такой всякой народ. Вот для какого ты подвигу ты налажен. А ты на свое дело моргаешь, дитя мое, горький сухостой. Моргать тебе не положено. Ты гляди воп, да покрикивай, коль тебя вроде десятника до нас приспособили. Ты командой кукушки яичко». Он снова кричит на ребят. «Не живай, леший! Надо на сегодня конец дел положить или нет?» Сам он — первейший лентяй артели. Превосходно знает свое дело, умеет работать ловко, споро, со вкусом и увлечением, но не любит утруждать себя и постоянно рассказывает волшебные истории. Как раз в разгар работы, когда люди вопьются в нее и работают молча, сосредоточенно, вдруг плененные желанием сделать все ладно и гладко — Осип заводит журчащим голос голоском. «А вот, братцы мои, был случай!» Две-три минуты люди как будто не слушают его. Самозабвенно тешут, строгают, рубят. А мягонький тенорок мечтательно течет и вьется, опутывая, связывая внимание людей. Голубые ясные глаза Осипа сладко прищурены. Он покручивает пальцами курчавую бородку и, чмокая от удовольствия, нижет слово за словом. «Поймал он эту линя!» «Положил в пещеру, идет лесом, думает, «Ай, будет же уха у меня!» «Только вдруг, не знаю, откуда, кричит голос женской тонкой, «Елеся! Елеся!» Длинный костлявый мордвин Лёнька по прозвищу Народец. Молодой парень с маленькими изумленными глазками опустил топор и стоит, открыв рот. А из пещеры отвечают басищем густо здесь И в ту самую минуту крышка с пещера «Хлобысь!» Линя тедова «Прыг!» И пошёл-пошёл назад в свой. Старик-солдат Санявин, угрюмый пьяница, страдающий одышкой и давно чем-то обиженный на всю жизнь, хрипит «Как это он лень пошел по суху, ежел он рыба?» «А говорить рыбе назначено», — ласковенько спрашивает Осип. Макей Будырин, мужик серый, с собачьим лицом, скулы и челюсти выдвинуты вперед, а лоб запрокинут. Человек молчаливый и неприметный, не торопясь, выпускает через нос три любимые свои слова. «Это совсем верно». Каждый раз, когда рассказывают что-нибудь чудесное, страшное, грязное или злое, он не громко, но непоколебимо уверенно отзывается: "Это совсем верно!» и словно трижды бьет меня в грудь жестким тяжелым кулаком. Работа встала, потому что Яков Боев, косноязычный и кособокий, тоже хочет рассказать что-то рыбье и уже начал. Но ему никто не верит, смеются над его измятою речью. Он божится, ругается, сердится, сует долотом в воздух и, захлебываясь злой слюной кричит на смех всем. — Один, не в ней а как я вам правду разжуете, голубоны, пострели вас в душу! Все бросили работу и шумят, размахивая пустыми руками. Тогда Осип снимает шапку, обнажая благообразную серебряную голову с плешью на темени. И строго кричит "Будь я, Эй! Позвонили, отдохнули и ладно!» «Санцарел!» — Сам хрипит солдат, поплевывая на ладони. Осип пристает ко мне. «Наблюдайся!» Мне кажется, что он сбивает людей с работы своими росказнями, имея какую-то цель. Но и не понимаю, хочет ли он болтовнюю прикрыть свою лень или дать людям отдых. Перед подрядчиком Осип держится льстиво, низкопоклонно, ломает дурака перед ним и каждую субботу умеет выклинчить у него на чаишко для артели. Вообще он человек артельный, но старики его не любят, считают шутом, бездельником и относятся к нему неуважительно». Да и молодежь, любя слушать его болтовню, смотрит на него несерьезно, с недоверием, плохо скрытым и часто злым. Мордвин, парень грамотный, с которым я говорю иногда по душам, однажды на мой вопрос, что за человек Осип, сказал, усмехаясь. «Не знаю. Пес его знает. Так себе ничего». И, подумав, добавил. «Михайло, который помер, резкий был, мужик умный». Так он раз с Емсосипом-то, да и говорит, «Аль, говорит, ты человек, работник в тебе подоха, хозяин не родился, так, говорит, ты и будешь всю жизнь болтаться на углу, как забытый отвес на нитке. Вот это поди верно про него». И еще, подумав, Мардвин беспокойно договорил, «А так он ничего, добрый человек. У меня глупейшая позиция среди этих людей». Пятнадцатилетний парень, я представлен подрядчиком записывать расход материала, следить, чтобы плотники не воровали гвоздей, не таскали в кабак досок. Гвозди они воруют, немало не стесняясь моим присутствием, и все усердно показывают мне, что я на работе среди них человек лишний, неприятный. И если кому-нибудь представляется случай незаметно задеть меня доскою или иным способом причинить мне маленькую обиду, они это делают очень умело. Мне с ними неловко, стыдно. Я хочу сказать им что-то, что помирило бы их со мною, но не нахожу нужных слов, и меня давит угрюмое чувство моей ненужности. Каждый раз, когда я записываю в книжку количество взятого материала, Осип, не торопясь, подходит и спрашивает. «Нарисовал? Ну-ка, спокажешь?» Смотрит на запись, прищуря глаза, и говорит неопределенно — Мелко пишешь. Он умеет читать только по-печатному. Пишет тоже печатными буквами церковного устава. Гражданская пропись непонятна ему. Это корыцем-то какое слово? Добро. Добро. И петля какая. А что написано строкой этой? Досок вершковых, девятиоршинных, пять. Шесть. — Пять? — А как же пять? Вот солдат перерезал одно. — Это он напрасно, надобности не было. — А Как же не было? Он половинку в кабак снес. Спокойно глядя в лицо мне голубыми, как васильки, глазами, с веселой усмешечкой в них он навевает на палец колечки бороды и неотразимо бесстыдно говорит «Рисуй шесть, право». Ты гляди кукушкину яичко. Мокро, холодно, работянка тяжелая. Надо бы на людям побаловать душеньку. венцом то ее обогреть, а? Ты не строжись. Бога строгостью не подкупишь. Говорит он долго, ласково, кудревато. Слова сыплются на меня точно опилки. Я как бы внутренно слепну и молча показываю ему переправленную цифру. «Ну вот, это верно!» И цифра красившая. Вон какой копчихой сидит, позатенько, добренько. Я вижу, как победоносно он рассказывает плотникам о своем успехе. Знаю, что они все презирают меня за уступчивость. Мое пятнадцатилетнее сердце обиженно плачет, а в голове вертятся скучные серые мысли. Все это странно и глупо. Почему он уверен, что я снова не переправлю шесть на пять И не скажу подрядчику, что они пропили доску. Однажды они украли два фунта пятивершковых костылей и железные скобы. — Слушай, — предупредил я Осипа, — я это запишу. «Вали — Вали! — согласился он, играя седыми бровями. — Что сам самом деле Вали! Рисуй их, маминых детей! — и закричал ребятам. — Эй, шалыганы! Костылей скобы наш трап записанный! Солдат угрюмо спросил «По что?» «Проштрафились, стал быть», — спокойно пояснил Осип. Плотники заворчали, косо поглядывая на меня. «А у меня не было уверенности, что я сделаю то, чем пригрозил. А если сделаю, так это будет хорошо». «Уйду от подрядчика», — сказал я Осипу. «Ну вас всех к чертям! С вами вором станешь!» Осип подумал, погладил бороду... Сел рядом со мною плечом и сказал тихонько. «Это правильно. Что? Надо уйти. Какой ты десятник, какой приказчик? В должностях этих надо надобно понимать, что есть имущество. Собачий характер надобен тут, чтобы охранять хозяиного, как свою родную шкуру мамино наследство. А ты для этого дела молд, пёс. Ты не чувствуешь, чего имущество требует». — Если бы сказать Василию Сергеевичу, как ты нам верволишь, он бы тебе в ту самую одну минуту по шее вполне решительно. Потому ты для него не к доходу, а на расход. Человек же должен служить доходу хозяину, понял? Свернув папиросу, он дал ее мне. — Покури, легче будет в мозге. Кабы у тебя храндаш не такой совкий и спорный характер был, я б тебе тако сказал, иди в монахи. Ну, характер у тебя для этого не подходящий. Топорный характер-то не отёстый в душе. Ты будешь и самому и гумну не сдашь. С таким характером в карты играть невозможно. А монах он наподобие галки. Чьё клюёт, не знает. Корни дела его не касаются. Он зерном сыт, а не корнем. Всё это я тебе говорю от сердца, как вижу, что человек ты чужой делам нашим. Кукушкино яичко вне её гнезде. Снял шапку. Он это делал всегда, когда хотел сказать что-либо особенно значительное. Поглядел в серое небо и громко, покорно выговорил. — Дела наши воровские пред Господом, и спасения нам не будет от него! — Это совсем верно, — отозвался Макей Будырин. Точно кларнет, нет. С той поры кудрявый... Среброголовый Осип с ясными глазами и сумеречной душою стал мне приятно интересен. Между нами зародилось нечто подобное дружбе. Но я видел, что доброе отношение ко мне чем-то смущает его. При других он на меня не смотрит. Васильковые зрачки светлы и пусты. Они суетливо бегают, дрожат, и губы человека кривятся лживо, неприятно, когда он говорит мне «Эй, поглядывай, это воба, управдывай хлеб, а то он, солдат, гвозди жует, прорва!» А один на один со мной он говорит поучительный и ласково. В глазах его светится и играет умненькая усмешечка. И смотрит они голубыми лучами прямо в мои глаза. Слова этого человека я слушаю внимательно, как верные, честно взвешенные в душе, хотя иногда он говорит странно. «Надо быть хорошим человеком», — сказал я однажды. «А, конечно», — согласился он, но, тотчас же усмехнувшись, спрятал глаза, тихонько говоря. «Однако, как понимать хорошего человека? Я так думаю, что людям-то наплевать на хорошесть, на праведность твою, ежели она не к добру им. Нет, ты окажи им внимание, ты всякому сердцу в ласку будь, по людей потешь. Может, когда-нибудь и тебе это хорошо обернется? Конечно, споров нету. Очень приятное дело, будучи хорошим человеком, на свою харю в зеркало глядеть. Ну а людям я вижу все едино, как жульк ты, святой. Только до них будь сердешней, до, до них добрее будь. Вот оно, что всем надо. Я очень внимательно присматриваюсь к людям. Мне думается, что каждый человек должен возвести и возводит меня к познанию этой непонятной, запутанной, обидной жизни. И у меня есть свой беспокойный неумолкающий вопрос. Что такое человечья душа? Мне кажется, что иные души построены, как медные шары, укрепленные неподвижно в груди, Они отражают все, что касается их, одной своей точкой. Отражают неправильно, уродливо и скучно. Есть души плоские, как зеркала. Это все равно, как будто нет их. А в большинстве своем человечьи души кажутся мне бесформенными, как облака. И мутно-пестрыми, точно лживый камень опал. Они всегда податливо изменяются, сообразно цвету того, что коснется их. Я не знаю, не могу понять, какова душа благообразного Осипа. Неуловима она умом. Об этих делах я и думаю, глядя за реку, где город, прилепившийся на горе, поет колоколами всех колоколен, поднятых в небо, как белые трубы любимого мною органа в польском костеле. Кресты церквей, точно тусклые звезды, плененные сереньким небом, Они, скучая, сверкают и дрожат, как бы стремясь вознестись в чистое небо за серым пологом изодранных ветром облаков. А облака бегут и стирают тенями пестрые краски города. Каждый раз, когда из глубоких голубых ям между ними упадут на город лучи солнца, обольют его веселыми красками, они, тотчас закрыв солнце, побегут быстрей». Сырые тени их становятся тяжелее, и все потускнеет, лишь минуту подразнив радостью. Дома города — точно груды грязного снега. Земля под ними черная, голая, и деревья садов, как бугры земли. Тусклый блеск стекол в серых стенах зданий напоминает о зиме, и надо всем вдруг тихо стелится раздымчивая грусть бледной северной весны. Мешук Дятлов, молодой белобрысый парень с зайчей губой, широкий и нескладный, пробует запеть. Она пришла к нему поутру, а он скончался в тую ночь. Эй ты, курив insane, <социт> кричит на него солдат. Аль забыл, какой сегодня день? Боев тоже сердится, грозит Дятлову кулаком и свистит: "Собачья душа!" Народ у нас лесной, долголетний, летний, жилистый, говорит Осип Пудырину, сидя верхом на вершине ледореза и прищуренным глазом измеряя откос. Выпсти конец бруса на вершок левей, ага, так. А я ж ли просто сказать дикой народ? Одного едет Архерей. Они к нему обкружили, паль на коленки, плачется, заговорили нам. Преосвященную владыку волков одолел нас, волки. Как вы, говорит, православные христиане, а? Да я, говорит, всех к вас строжайшему суду предам. Очень разгневался. Плюет даже в морды им. Старенький такой был. Личность добрая. Глазки слезятся. Сожженно двадцать ниже ледорезов матросы и босики окалывают лед вокруг барж. Хряска бьют пешни, разрушая рыхлую серую корку реки. Маячат в воздухе тонкие шесты багров, проталкивая под лед вырубленные куски его. Плещет вода. С песчаного берега доносится говор ручьев. У нас шаркают рубанки, свистит пила, стучат топоры, загоняя железные скобы в желтое гладко выструганное дерево. И во все звуки втекает колокольный звон, смягченный расстоянием, волнующий душу. Кажется, что серый день всею своею работаю служит Акафист в весне, призывая ее на землю, уже обтаявшую, но голую и нищую. Кто-то орет простуженным голосом. — «Емца, позови! Народу не хватает! С берега откликаются. — Где он? В кабаке гляди! Голоса плывут в сером воздухе тяжело, растекаются над широкой рекой уныло. Работают торопливо, горячо, но плохо, кое-как. Всех тянет в город, в баню и в церковь. Особенно беспокоится Сашок Дятлов, такой же, как брат Белобрысый, точно в щелоке вареный, но кудрявый, складный и ловкий. То и дело, поглядывая вверх по течению, он тихонько говорит брату "Чу?" будто трещит. Ночью была подвижка льда. Речная полиция уже со вчерашнего утра не пускает на реку лошадей. По линейкам мостков точно бусы катятся редкие пешеходы, и слышно, как доски, прогибаясь, смачно шлепают по воде. Потряскивает, говорит мешок, бегая белыми ресницами. Осип, глядя из-под ладони на реку, обрывает его. Эта стружка в башке у тебя сухнет, скрипит. Работай, знать ведьмин сын. Наблюдающий, погоняй их, что ты в книжку воткнулся. Работы оставалось часа на два. Уже весь горб ледореза обшит желтым, как масло тесом. Осталось только наложить толстые железные связи. Боев и Санявин вырезали гнезда для них, но не угодили, вышло узко. Полосы не входили в дерево. «Мордва, два, слепокурая, кричал Осип, постукивая себя ладонью по шапке. Али это работа? Вдруг откуда-то с берега невидимый голос радостно завыл: Пошёл! И как бы сопровождая этот вой над рекою потёк неторопливый шорох, тихий хруст. Лапы сосновых вешек затрепетали, словно хватаясь за что-то в воздухе. И матросы, босики, взмахивая баграми, шумно полезли по веревочным трапам на борта барж. Было странно видеть, как много явилось на реке людей. Они точно выпрыгнули из-подо льда и теперь метались взад-вперед, как галки, вспугнутые выстрелом. Прыгали, бежали, тащили доски и шесты, бросали их и снова хватали. «Собирай, инструмент, крикнул Осип. «Живы так, Квашу, на берег!» «От тей и светло Христово воскресенье!» — горестно воскликнул Сашок. Казалось, что река неподвижна, а город вздрогнул, покачнулся, и вместе с горою под ним тихо всплывает вверх по реке. Серые песчаные осыпи в десятке сажен перед нами тоже зашевелились и потекли, отдаляясь от нас. «Беги!» — крикнул Осип, толкнув меня. «Чего разинул рот?» Жуткое ощущение опасности ударило в сердце. Ноги, почувствовав, что в лед уходит из-под них, как-то сами собой вскинулись, понесли тело на песок, где торчали голые прутиевника, обломанные зимними вьюгами. Там уже валялись Боев, Солдат, Будырин и оба Дятловы. Мардвин бежал рядом со мной и сердито ругался, а Осип шагал сзади, покрикивая, «Лай, народец!» «Как же, дядя Осип, так же все, как было! Застряли мы тут суток на одое, и посидишь, а праздник без тебя отпразднуют всем году!» Солдат, сидя на песке, раскуривал трубку и хрипел. «Струсили! Три пятка сажен место до берега, а вы бежать, сломя голову!» «Ты первый побег», — сказал Макей. Но солдат продолжал. «А чего испугались?» — Христос, батюшка, и то помер. — Чать, он воскресу после того! — обиженно пробормотал Мордвин. Обоев заорал на него. — Ты молчи, щенок! Твоё дело рассуждать про то? Воскрес! Сегодня пятница, не воскресенье! В голубой пропасти между облаков вспыхнуло мартовское солнце. Лёд засверкал, смеясь над нами. Осип поглядел из-под ладони на опустевшую реку и сказал... Стала. Только это ненадолго!» «Отрезало нас от праздника», — угрюмо проговорил Сашок. Безбородое, безусое лицо мордвина, темное и угловатое, как неочищенная картофелина, сердито сморщилось. Он часто мигал и ворчал. «Сиди тут! Ни хлеба, ни денег! У людей радость, а мы жадностям служим, как собаки, все одно!» Осип, не отводя глаз от реки и, видимо, думая о чём-то другом, говорит, словно сквозь сон. «Тут вовсе не жадности, а надобности. Буки ледорезы для чего? Охранять это льда баржейся такое. Лёд глупый, он навалится на караван и прощай имущество». «Да наплевать, Наша, ну что ли?» «Толкуй с дураком. Чинили бы дальше». Солдат скорчил лицо в страшную гримасу и крикнул «ЦИИСЬ, МОРТВА НАРОДСКАЯ!» Стало, повторил Осип. «Да...» На караване рали матросы, а с реки веяло холодом и злою, подстерегающей тишиной. Узор вешек, раскинутый по льду, изменился, и все казалось измененным, полным напряженного ожидания». Кто-то из молодых парней спросил тихонько и робко: "Дядя Осип, как же?» "Чего?" дремотно отозвался он. "Так нам и сидеть тут?" Боев явно издеваясь, гнусаво заговорил: "Вот лучил Господь вас, юрников, вот светало праздника своего, что?" Солдат поддержал товарища, вытянул руку с трубкой к реке и, посмеиваясь, бормотал. «Ох, вот, в город идите, и лед пойдет, а вас утопните, а то в полицию возьмут. На праздник-то хорошо!» «Это совсем верно», — сказал Макей. Солнце спряталось, река потемнела, а город стало видно ясней. Молодежь уставилась на него сердитыми и грустными глазами и замолчала, замерла. «Мне было скучно и тяжко, как всегда бывает, когда видишь, что все вокруг тебя думают разные и нет единого желания, которое могло бы связать людей в целостную, упрямую силу. Хотелось уйти от них и шагать по льду одному». Осип, точно вдруг проснувшись, встал на ноги, снял шапку И, перекрестясь на город, сказал очень просто, спокойно и властно. — "Ну, Укось, ребята, айда с Богом! — Город! — воскликнул Сашок, вскакивая. Солдат, не двигаясь, уверенно заявил. — Батонем! — Тогда оставайся! Я, глядя всех, Осип крикнул. «Ну, шевелись, — Ушевелись, живо! Все поднялись сбились в кучу. Боев, поправляя инструменты, в пещере заныл. «Сказно, иди, стал быть, надо идти, кем приказно, твой ответ!» Осип словно помолодел, окреп. Хитровато ласковое выражение его розового лица слиняло, глаза потемнели, глядя строго деловито. Ленивая развалистая походка тоже исчезла, он шагал твердо, уверенно. «Каждый пери и держи ее поперек себя!» В случае не дай бог провальцы кто, концы доски на лёд лягут, поддержка. И трещины переходить. Рёмка есть? Народец, дай-кась мне ватерпас. Готовы? Ну я вперёд, а за мной кто всех тяжелее. Ты солдат. Потом о'кей, Мурдвин, боев Мишук, Сашок. Максимыч всех легче, он позади. Самай шапки, молись Богородице. Вот и солнышко батюшко встречу нам. Дружно обнажились лохматые, седые и русые головы. Солнце глянуло на них сквозь тонкое белое облачко и спряталось, точно не желая возбуждать надежд. «Айда!» — сухо, новым голосом сказал Осип. «С Богом! Лядите на ноги мне! Не напирай в спину, держись друг к другу не ближе сажня, а чем далее, то и лучше. Пошел, детки!» Сунув шапку за пазуху, держа в руке ватерпас, Осип как-то осторожно и ласково шаркая ногами сошёл на лёд, и тотчас за спиной у него на берегу раздался отчаянный крик. — Куда, бараны, Шагай, Шагань, углядывайся, — звонко командовал вожатый. — Назад, дьяволы! — А да, ребята, бога помня, — гости на праздник он нас не позовёт!» Свистел полицейский свисток, а солдат громко ворчал. «О, герои-то кашу! Затея дело? Теперь депеша будет дана тому берегу в полицию! Коли не утопнем в часть, клопам нас! Я на себя ответ не беру!» Бодрый голос Осипа вёл людей за собою точно на верёвке. «Веди под ноги зорче!» Шли наискость против течения, и мне заднему хорошо видно было, как маленький аккуратный Осип с белой точно у зайца головою ловко скользит по льду, почти не поднимая ног. За ним гуськом, как бы нанизанной на невидимую нить, тянутся, покачиваясь шесть темных фигур, иногда рядом с ними явятся тени их, лягут под ноги им и стелются по льду. Головы опущены, точно люди идут с горы и боятся упасть, оступившись». Сзади кричат все гуще. Видимо, сбежался народ большой толпой. Слов уже нельзя разобрать. Слышен только неприятный гул. Это осторожное шествие становится для меня механической скучной работой. Я привык ходить быстро, и теперь погружаюсь в то полусонное настроение, когда душа как бы пустеет. Перестаешь думать о себе... Уходишь от себя, и в то же время всё видишь особенно чётко, слышишь особенно ясно. Под ногами синевато-серый свинцовый лёд, изъеденный водою. Его рассеянный блеск ослепляет глаза. Кое-где лёд лопнул, выгорбился, истёрт движением в мелкие куски, лежит кучами, ноздреватый, как пемза, и острый, как битое стекло. Синие трещины, холодно улыбаясь, ловят ногу. Шлёпают широкие подошвы, надоедно звучат голоса Боева и солдата. Оба они, как две дудочки в одних устах. — Я ответа не беру. — Конечно, я. — Одному дозволено распоряжаться, а другой, может, в тысячу разов умнее. — Разве умом живут у нас? У нас глоткой живут все. Осип заткнул полы полушубка за пояс. Его ноги в серых штанах солдатского сукна шагают легко и гибко, точно пружины. Идет он так, как будто перед ним все время вертится кто-то, видимый только ему вертится и мешает идти прямо, кратчайшим путем. А Осип борется с ним, стараясь обойти его, ускользнуть, подается вправо и влево, иногда круто повертывает назад и так все время танцует, описывая по льду петли и полукружие. Голос его звучит немолчно, певуче. И очень приятно слышать, как хорошо сливается он со звоном колоколов. Уже подходили к середине четырехсот саженной полосы льда, когда сверху реки зашуршало зловещим шорохом. В ту же минуту лед поплыл из-под ног у меня. Я покачнулся и, не устояв, припал на колено, удивленный. Но тотчас же, как только я взглянул вверх по реке, испуг схватил меня за горло, лишил голоса, потемнил зрение. Серая корка льда ожила, горбилась. На ровной поверхности вспухали острые углы, в воздухе растекался странный хруст. Точно кто-то тяжелую ногой шел по битому стеклу. С тихим свистом около меня струилась вода, трещало дерево, взвизгивая, как живое. Орали люди, сбиваясь кучей. И в глухом жутком гуле, размешивая его, звенел голос Осипа. «Разойдись! Разойдись! Держись, порзнь, божьи дети! Пошла, матушка, пошла! Веселей, ребятки! Вот пошла!» Он прыгал, словно на него осы напали, и, держа соженный ватерпаз, как ружье, тыкал им вокруг себя, точно сражаясь с кем-то, а мимо него, вздрагивая, плыл город. Лед подо мною заскрежетал, мелко ломаясь, На ноги мне хлынула вода, я вскочил слепо, бросился к Осипу. «Куда-то?» замахнувшись ватерпасом, — крикнул он. «Стой, чёрт!" показалось, что это не Осип. Лицо странно помолодело. Все знакомое стерлось с него, голубые глаза стали серыми, он словно вырос на поларшина, прямой, как новый гвоздь, плотно сжав ноги, вытягиваясь вверх, он кричал, широко открыв рот. «Не крутись! Не сбивайся, кучей Башки поразобью!» И снова замахнулся на меня ватерпасом. «Ты куда?» «Потонем!» — тихонько сказал я. «Цыц! Молчи!» Но, оглянув меня, он прибавил тише и мягче. «Потонуть и дурак сумеет! А ты вот выберись! Ты вылезь!» И снова залился, закричал ободряющие слова, выгибая грудь, закинув голову. Лед потрескивал и хрустел, неспешно ломаясь. Нас медленно сносило мимо города. Какая-то силища проснулась в земле и растягивает берег. Часть его ниже нас неподвижна, а та, что против, тихо отходит вверх по реке, и скоро земля разорвётся. Это жуткое медленное движение лишало чувства связи с землёю. Всё уходило, щемя грудь тоской, ослабляя ноги. В небе тихо плыли красные облака, и зломы льда, отражая их, тоже краснели, точно напрягаясь, чтобы достичь меня. А жила вся огромная земля к весенним родам, потягивается, высоко вздымая лохматую влажную грудь, хрустят ее кости, и река в мощном мясе земли, словно жила, полная густой кипучей крови. Угнетало обидное ощущение своей малости и бессилия в этом уверенном, спокойном движении масс, а в душе на обиде растет, разгорается дерзкая человечья мечта — протянуть бы руку, властно положить ее на гору, на берег и сказать — «Стой, пока я не дойду до тебя!» Грустно вздыхает гулкая медь колоколов — Но я помню, что через сутки в ночь они грянут весело, возвещая воскресенье. Да жить бы до этого звона! Семь темных фигур качались в глазах, подпрыгивая на льду. Они размахивали досками, точно гребли в воздухе. А впереди их в юном вертится старичок, похожий на Николая Чудотворца, и немолчно звенит его властный голос. «Не зевай!» Река стала шероховатой, ее живой хребет вздрагивал и извивался под ногами, напоминая о ките и конька-горбунка, и все чаще из-под чешуи льда выплескивалось жидкое тело реки, мутная холодная вода, жадно облизывая ноги людей. Люди шли по узкой жердочке над глубоким оврагом. Тихий зовущий плеск воды вызывал представление о бездонной глубине — о том, как бесконечно долго будет опускаться тело в эту холодную тесную массу, как ослепнешь в ней и замрет сердце. Вспоминались утопленники, осклизлые черепа, вздутые лица со стеклянными выпученными глазами, растопыренные пальцы вспухших рук, отмок отмокшая на ладонях кожа, точно тряпка. Первым провалился под лед Макей Будырин. Он шел впереди Мордвина, как всегда молчаливый и отсутствующий. Шел спокойнее всех, и вдруг точно его дернули за ноги. Исчез. На льду осталась только его голова и руки, вцепившиеся в доску. «Помогай!» — завыл Осип. «Не толпись Один, два Помоги!» А Макей, отфыркиваясь, говорил Мордвину и мне. «Отведите, парни! Я сам! И что? Выбрался на лед и, отрехаясь, сказал... Стреляй, тя горой, доктор, да гляди, в самом деле потопнешь. Теперь, щелкая зубами и облизывая большим языком мокрые усы, он особенно стал похож на большого смерного пса. Мимолетно вспомнилось, как он месяц тому назад отсек себе топором напрочь сустав большого пальца левой руки, поднял бледный обрубок с посиневшим ногтем и, разглядывая его темным взглядом непонятных глаз, виновато тихонько говорил. — Сколько разов я его чудашку портил, прям счету нет. Вывихнут он у меня, неправильно действовал. Теперь схороню. Тщательно завернул обрубок в стружку, положил в карман и тогда уже перевязал пораненную руку. За ним выкупался Боев. Казалось, он сам нырнул под лед и тотчас закричал неистово. — А! «Батюшки, ну, смертенько, братценьки, дайте помощь!» Он так бился в судорогах страха, что вытащили его с трудом, и в хлопотах около него едва не погиб мордвин, окунувшись с головою в воду. «Вот попал бы к чертям ковсеночный!» Выбравшись на лед из сконфуженно усмехаясь, сказал он, теперь еще более тонкий и угловатый. Через минуту снова провалился и завизжал боев. — Говори, яшка, козлиная душа! — кричал Осип, грозя ему ватерпасом. — На что пугаешь людей? Я тебе задам! Распояшься, ребята, и карманы выбрать, и ловчай будить! На каждом десятке шагов открывались, хрустя и брызгая мутной слюной, зубастые челюсти. Синие острые зубы хватали ноги. Казалось, река хочет всосать в себя людей, как змея всасывает лягушат. Намокшая обувь и одежда, мешая прыгать, стянули к низу. Все стали скользкими, точно облизанные, неуклюжими и немыми. Двигались тяжко, медленно и покорно. Но Осип, словно заранее сосчитал трещины во льду, и такой же мокрый, как все, скакал зайцем с льдины на льдину. Перескочит, остановится на секунду и, осматриваясь, звонко кричит. «Гляди, как надо! Эй!» Он играл с рекой, она его ловила, А он, маленький, увёртывался, умея легко обмануть её движения, обойти неожиданные западни. Казалось даже, что это он управляет ходом льда, подгоняя под ноги нам большие прочные льдины. «Не падай духом, божьи детки! Эй!» «Ай, дядя Осип!» — тихо восторгался Мордвин. «Ну, человек! Это действительно человек!» Чем ближе к берегу, тем более измельчён и стёрт лёд, и всё чаще проваливались люди. Город уже почти проплыл мимо. Скоро нас вынесут на Волгу, а там лёд ещё не тронулся, и нас подтянет под него. — Пожалуй, потонем, — тихонько сказал Мардвин, поглядывая налево в синюю муть вечера. Но вдруг, точно пожалев нас, огромное... Упёрлась концом в берег, полезла на него, ломаясь, хрустя, и встала. «Беги!» — яростно закричал Осип. «Валяй, во всю мощь!» Прыгнул на чку, поскользнулся, упал и, сидя на краю льдины, заплёскиваемой водою, пропустил всех мимо себя. Пятеро убежали на берег, толкаясь, обгоняя друг друга. Мордвин и я остановились, желая помочь Осипу. «Бегите, щенки, свинячьи, ну!» Лицо у него было синее и дрожало, глаза погасли, рот странно открылся. Вставай, дядя! Он опустил голову. Нога я сломил, будто не встать. Мы подняли его, понесли, а он, закинув руки на шею, нам ворчал, щелкая зубами: "Утопните, лешманы! Но славьте Богу, не попустил батюшка. Глядите, троих не сдержать. Шагай осторожно!" — Выбирай, где лёд снегом не покрыт, там он твёрджий. — Бросить бы вам меня. Заглянул прищуренным глазом в лицо мне и спросил. — А книжка-то грехов наших поди вовсе размокла у тебя? Пропала, Когда мы сошли с куска льдины, навалившегося на берег, раздавив в щепы какую-то барку, вся часть льда, лежавшая в воде, хрустнула и, покачиваясь, захлёбываясь, поплыла. — Ишь ты, — одобрительно сказал Мордвин, — поняла дело. Мокрые, изябшие и веселые, мы на берегу в толпе слободских мещан. Боев и солдат уже ругаются с ними. Мы кладем Осипа на какие-то бревна, он весело кричит. — Ребята, а книжка-то решилась размокла ведь? — Эта книжка, точно кирпич за пазухой у меня. Незаметно вынув, я швыряю ее далеко в реку, и она шлепается о темную воду, как лягушка. Дятлы помчались в гору, в кабак за водкой. Бегут, колотят друг друга кулаками и орут. Высокий старик с бородою апостола и глазами вора убежденно говорит над моим ухом. А за то, что вы взбулгачили народ мирный, надбываться нафимов по мордам!» Боев, переобуваясь, кричит. «Чем мы вас потревожили?» «Христиане тонут», — ворчит солдат, еще более охрипший. «А вы что делали?» «А что нам делать?» Осип лежит на земле, вытянув ногу и, щупая полушубок дрожащими руками, жалуется тихонько. «Ах, мать честная, как измучился! Спорчной одежды нет, а года не носил!» Стал он маленький, сморщился и словно тает, лёжа на земле, становясь всё меньше. Вдруг, приподнявшись, он сел, охнул и злым высоким голосом заговорил. «Понесли вас, беси дураков, в баню, в церковь, вишты, чертогоны! Туда же! Не проживет Бог без вас свой праздник! На смерть наткнулись было. Одежи все спортили, чтоб вас разорвало!» Все переобувались, отжимали одежду, устало сопя, охая, переругиваясь с мещанами. А он кричал все горячее. Так что вы думали, покаянная? Баня им надобна, а? Бо, полицию бы, она бы вам показала баню!» Кто-то из мещан услужливо сказал. «За полицией послано!» «Ты что?» — закричал Боев Осипут. «Ты зачем притворяешься?» «Я? Ты? Что? это как же? Кто подбил народ, чтобы ты, а? Кто?» — Ты? Я? — Осип задергался точно в судороге и сорвавшимся голосом повторил. — Я? — Это совсем верно, — спокойно и внятно сказал Будырин. Мардвин тоже подтвердил тихонько и печально. — Ей-богу, ты, дядя Осип, ты забыл. — Конечно, ты заводчик делу, — угрюмый веско крикнул солдат. — Забыл он, — яростно кричал Боев. — Как же забыл? — Нет, это он пробует. Нельзя ли свою вину на чужую шею хомутом одеть, знаем мы! Осип замолчал и, прищурив глаза, оглядел мокрых полуодетых людей. Потом, странно всхлипнув, смеясь или плача, дергая плечами и разводя руки, стал бормотать. — Наверное, верно. — И впрямь. — Моя затея эту. Скажи на милость. — Туда! — победоносно крикнул солдат. Глядя на реку, кипевшую, как просеная каша, Осип, сморщив лицо и виновато спрятав глаза, продолжал. — Прямо затмение? — Ах ты, батюшки! — И как не утонули... «Даже понять нельзя. Фу ты, Господи! Ребята, вы того не сердитесь праздника ради. Простите уж, помутилось в уме у меня, что ли, что-то?» Ты «Верно, я подбил. Э, какой старый дурак!» «Ага!» — сказал Боев. «А как бы я утоп! Чё ты говорил?» Мне казалось, что Осип искренно поражен ненужностью и безумием, сделанного им. Скользкий, точно облизанный, напоминая новорожденного теленка, он сидел на земле, покачивая головою, шаря руками по песку вокруг себя, и не своим голосом все бормотал покаянные слова, ни на кого не глядя. Я смотрел на него, думая, «Где же тот воевод человек?» который, идя впереди людей, заботливо, умный и властно ввел их за собою. В душу наливалась неприятная пустота. Я подсел к Осипу и, желая что-то сохранить, тихо сказал ему «Будет тебе». Он искоса взглянул на меня и, распутывая бороду пальцами, так же тихо молвил «Видал? То-то вот!» И снова заворчал громко «Для всех!» «Какая штука-то, а?» На вершине горы, на фоне уже потемневшего неба, стоит черная щетина деревьев. Гора прилегла к берегу, точно большой зверь. Появились синие тени вечера. Они выглядывали из-за крыш домов, прижавшихся к темной коже горы, точно болячки. Смотрели из рыжей влажной пасти глинистого оврага, широко разинутой на реку. Чудилось будто она тянется к воде, чтобы выпить ее. Река потемнела, шорох искрежет льда, стал глуше, ровнее. Иногда льдина тыкалась краем в берег, как свинья рылом. Минуту стояла неподвижно, покачнувшись, отрывалась, плыла дальше, а на место ее лениво вползала другая. Быстро прибывала вода, заплескивая землю, смывая грязь. Грязь расходилась темным дымом по мутно-синей воде. В воздухе стоял странный звук. Хрустело и чавкало точно огромное животное, пожирая что-то, облизывалось длинным языком. Из города плыл приглушенный расстоянием сладкозвучно-грустный колокольный звон. С горы, как два веселых щенка, катились дятловы с бутылками в руках. А на наперерез им вдоль берега Шёл серый околодочный и двое чёрных полицейских. «Ах ты, Господи!» — станал Осип, тихонько поглаживая колено. Мещане, завидя полицию, раздвинулись шире, выжидающие примолкли, а околодочный, сухонький человечек с маленьким лицом и рыжими усами в стрелку подошёл к нам, строго говоря сиповатым, деланным боском. «Это вы, дьяволы!» Осип опрокинулся спиной на землю и торопливо заговорил. — Это я, ваше благородие, я всему затейщик. Простите праздников великих ради, ваше благородие. — Как же ты, старый чёрт!" закричала колодочный, но крик его пропал, потонул в быстром потоке умильных ласковых слов. Квартиру у нас здесь в городе на том берегу ничего нам нет и денег нет у нас на хлеб, а послезавтра ваш благородный Христов, день в баньку надобно на церковную службу хочется, как мы христиане. Но я говорю, ай дайте ребята, что Бог даст не по худому дел пойдем и за продержись наказан, я вот ноженьку разбил во все. Да, сурово крикнула колодычный. А если бы утопли, что тогда было бы? Осип глубоко и устало передохнул. «Ну что же было бы, ваше благородие, ничего бы чё не было, извините!» Полицейский ругался. Все слушали его молча и внимательно. Точно человек не матерей оскорблял грязно и цинично, а говорил важные слова, которые всем необходимо знать и помнить. Потом, переписав наши имена, он ушёл. Мы, распив жгучую водку, согретые и приободрённые, стали собираться домой. Осип, усмехаясь, поглядел вслед полиции и вдруг, легко поднявшись на ноги, истово перекрестился. — Вот и конец всему! Слав тебе, Господи! — Стало быть, — изумлённый разочарованно загнусил Боев, — стал быть, нога-то цела? Не сломал, значит... А тебе надо, чтобы сломать? Ах, комедиан, ну, Петрушка, ты несчастный. Пошли, ребята, — скомандовал Осип, натягивая на голову мокрую шапку. Я шел рядом с ним сзади всех. Он говорил мне тихонько, ласково и как бы сообщая одному ему известную тайну. И что не делай, как не кружись. Ну, без хитрости, без обману никак нельзя прожить. Такая жизнь, такая она есть. Постреляй ее в душу. Ты бы на гору, а черт за ногу. Темно, и во тьме вспыхивают красные и желтые огни, как бы говоря, «Сюда идите!» Идем встречу звону на гору. Журчат ручьи, сбегая под ноги нам, и ласковый голос Осипа утопает в их шуме. «Лаука, я полицию обошел!» Вот как надобно дела делать, чтобы никто ничего не понял, а каждому учудилось. Бутоны есть и главные пружины, да. Пускай каждый думает, будто его душа делу совершила. Я слушаю его речь и плохо понимаю ее. Да мне и не хочется понимать. В душе у меня просто и легко. Я не знаю, нравится мне Осип или нет, но готов идти рядом с ним всюду, куда надобно хоть бы снова через реку, по льду, ускользающему из-под ног. Гудят, поют колокола и радостно думается, еще сколько раз я встречу весну. Осеб говорит, вздыхая, а душа человечья крылата, во сне она летает. Крылата? Чудесно!